Глава шестая. Побег. Отчим ждал меня внизу, красивый, с белым цветком в петлице, с напомаженной головой и отполированными ногтями он был хоть куда. На пальцах сияли перстни. Среди них один отцовский. Я закусила губу. Как мама посмела отдать его второму мужу? Смотрела я на Джозефа без какого-либо выражения на лице но он заметил, что я остановила взгляд на памятном кольце, поднял брови, спрашивая, что не так. «Даже если вы полностью облачитесь в одежду моего отца, графом от этого не станете», произнесла я, отказываясь подать ему руку, пошла впереди него, гордо задрав голову. «Злючка», — смеясь сказал он, догнав меня на ходу, надел белые перчатки. Мне пришлось опереться на его руку, когда я залезла в карету. Он выбрал одну из самых красивых. Мы давно ею не пользовались. Но я заметила, что ее обновили, перетянули заново салон и начистили металлические части. Вот для чего отчим покупал новых лошадей. Он давно готовился к этому балу. Ехали молча. Я делала вид, что смотрю в окно. Джозеф с улыбкой рассматривал меня. Он словно испытывал мое терпение. Дворец герцога Вальда встретил огнями. Вереница карет медленно тянулась к центральному подъезду, к мраморным ступеням. Они каскадом устремлялись к выходу. Слуги в ливреях, обслуживая кареты, действовали расторопно. По два десятка слуг выстроились вдоль ковровой дорожки, уходившей ввысь. Пройдя в числе прочих приглашенных Анфиладу комнат, мы подошли к дверям бальной залы. Здесь громко объявляли имена, и нарядные пары шествовали через всю залу, чтобы поприветствовать хозяев бала. Такой длинный проход был устроен специально, чтобы гости успели показать себя, а те, кто уже удостоился парадной процедуры, обсудить вновь прибывших. Мне было неуютно под взглядами знакомых и незнакомых людей. Зато мой отчим, которого объявили как опекуна леди Дармон, шел так, словно впереди его ждал трон. Поприветствовав герцога и герцогиню поклоном и перекинувшись парой дежурных слов, мы отошли в сторону, уступая дорогу другим. — Что будешь петь? — спросил Джозеф, с надменным видом оглядываясь по сторонам. Он чувствовал себя превосходно и выглядел так же. Ловил на себе взгляды женщин. Что сказать, он был здесь одним из красивейших мужчин. Только его красота нисколько не волновала меня. «Лимонад», — ответила я, хотя пить не хотела. Лишь бы ушел. Я видела, как мне делает знаки Элоиза. Ей срочно нужно было со мной поговорить. «Как ты?» — спросила она, беря меня за руку, и уводя подальше от диванов. Они во множестве стояли вдоль стен. Некоторые уже заняли матроны, матери невесты женихов. На таких собраниях стараниями старшего поколения складывались пары. Лоиза была хорошенькой рыжеволосой девушкой с веснушками по всему телу. Она злилась на них и мечтала свести, но многое потеряла бы, если бы ей это удалось. Веснушки придавали ей очарование. Я вздохнула и с тоской посмотрела в сторону столов, куда ушел мой отчим. Высокий он был на голову выше обступивших его дам. Я видела, как он расплывается в улыбке, оказавшись в цветнике. «Выбирай, не хочу». Но при всем его желании жить сладко и дальше, он понимал, что флирт на балу обычно заканчивается ничем. «Всем просто хочется хорошо провести время» чтобы было потом, что вспомнить и о чем посплетничать. Я слышала от Анабель, что у вас с ним не складывается отношения. Я подняла бровь. Выходит, Бель нашла способ списаться с подругой. Мне бы дожить до совершеннолетия и стать, наконец, свободной от него, прошептала я. Свободной? Милая, ты грезишь. Даже если наследство отца принадлежит тебе по праву, «Распоряжаться им сможет только мужчина. Ты забыла, в какое время живешь? Опекун или муж? Вот кто в итоге будет владеть тобой и твоими деньгами». Я знала, устои общества не изменились. Пока рядом с Очимом у меня не будет ни права выбрать жениха по душе, ни денег. Он просто не позволит, чтобы кто-то сделал мне предложение. «Ты не хочешь сбежать?» Элаиза разговаривала со мной, параллельно раскланиваясь с идущими мимо гостями. «Куда? Дом, в котором я живу, принадлежит моему отцу. По-хорошему, это Джузефу нужно покинуть его. Но он ни за что не уйдет. Я в капкане. Одна надежда, если он присмотрит какую-нибудь вдовушку с титулом и увлечется ей». Я незаметно потрогала шелковый пояс. За ним пряталось письмо для Бель. Я все никак не решалась отдать его Элоизе. Очень мог увидеть. С него станется строить мне допрос. «Вдовушку, говоришь?» Элоиза хитро посмотрела на меня. «Есть такая кузина моего отца. Правда, у нее кроме титула ничего нет. Но твоему опекуну сегодня об этом знать не обязательно. Она займет его. Можешь спокойно танцевать и веселиться. Почему ты думаешь, что она увлечется им?» Я хмыкнула, поймав взгляд отчима на себе, отвечая на вопросы обступивших его дам. Он не забывал поглядывать на меня. Она уже занялась им. Вон та жгучая брюнетка с блестящими глазами. «Все продумано, милая. Тетушка не выпустит твоего Джозефа из своих цепких пальчиков». Элоиза загадочно улыбнулась. «Видишь, даже бокал, что предназначался тебе, уже в ее руке». «Разрешите пригласить на вальс?» Возле нас выросла парочка молодых мужчин. Элоиза вложила ладонь в руку одного из них. Улыбнувшись мне, прошептала одними губами. «Удачи!» Я пошла в круг под встревоженный взгляд своего опекуна, но веселая тетушка Элоизы не позволила ему отвлечься. «Анна!» «Да, я подняла глаза на высокого мужчину, с которым легко вальсировала». Он был умелым танцором и вообще очень привлекательным. Высоким, сильным, уверенным в себе. «Мы знакомы?» Его черные волосы, не знавшие лака, красиво подпрыгивали при каждом повороте во время танца. Карие глаза загадочно сияли. От него божественно пахло мужскими духами. «Нет, не знакомы», — он широко улыбнулся. «Я дикая. Простая улыбка мужчины вызвала у меня волнительный трепет но у нас есть знакомые. «Кто?» Наклонившись к уху, мой кавалер прошептал. «Она Бэль, и она хочет увидеть вас». «Она здесь?» Я гляделась, почему бы моей подруге не прийти на бал. «Нет, она в карете. Ей нельзя здесь показываться. Она на пути в академию. Но она хотела бы попрощаться с вами». Я посмотрела на опекуна. Он отдал свой фужер слуге и уже хотел было выйти из круга женщин но тетушка лоизы не позволила, нашла какую-то причину, чтобы отвлечь его на себя. Я начала подозревать, что все это веселая вдова, красивый мужчина, окружающий меня в танце и уводящий все ближе к выходу из зала, было заранее продумано. В животе завозился червячок сомнений, но слова моего кавалера провоцировали на необдуманный поступок. Бэйл не может ждать долго. Решайтесь. Встречайтесь здесь и сейчас или через четыре года, когда она окончит Академию». Еще раз оглянувшись на отчима, стоящего ко мне спиной, я кивнула. Нырнув в толпу, мы выскочили из зала, торопливо миновав анфиладу. Свернули не к центральному входу, куда все еще продолжали пребывать гости, а в какой-то малоосвещенный коридор. «Ее карета за оградой», объяснил мне мой провожатый. Бель не хочет, чтобы ее родители знали, что она свернула с пути. Поторопимся. Пришлось бежать через безлюдное помещение. Тревога в моей душе росла, но я летела, как мотылек, на свет. И уже не могла резко остановиться и заявить, что все это мне не нравится, и я никуда не иду. Успокаивала одно. Элоиза видела, кто пригласил меня на танец, и была спокойна. Даже пожелала удачи. Неужели она знает, что Аннабель... Захочет попрощаться со мной. У моего кавалера оказались ключи. Еще одно доказательство того, что он действовал не без ведома дочери герцога. Выйдя на задний двор, я оглянулась. Отсюда были видны огни, освещающие центральный подъезд, и слышался людской гомон. В случае опасности я смогла бы просто добежать туда и попросить помощи. Сюда, здесь в ограде есть калитка, позвал меня черноволосый парень видя, что я озираюсь. Еще немного, карета Бэль сразу за ней. Он не обманул. Увидев карету с гербами герцога Элата, я выдохнула и даже успела отругать себя за необоснованные страхи. Но дальнейшее произошло совершенно неожиданно. Когда я заглянула в карету и не увидела подруги, кавалер подсадил меня совершенно бесцеремонным образом и тут же захлопнул дверь. «Гони!» — крикнул он, и карета понеслась. Не зря я переживала, что ввязываюсь в какую-то авантюру. Я успокоилась только тогда, когда прочла письмо Аннабель, объясняющее, что отныне я выступаю в роли дочери герцога Элата, пославшего меня учиться в Академии для Высших. Долгая дорога и предыдущий день вымотали меня, и я не заметила, как уснула. Герцогская карета была удобно обустроена, и я даже нашла на соседнем сиденье пару подушечек и плед. Сначала просто укрылась, так как мы неслись на север королевства. А тут с каждым часом пути становилось все прохладнее. Бальное платье из тафты и шелка совсем не грело, а одежда-быль была мне досягаемости. Тряслась в дорожных сундуках на крыше кареты. Мы ехали всю ночь и все утро. Когда я позвонила в колокольчик, чтобы предупредить, что мне нужен туалет, появилась та же рука в белой перчатке и пальцем показала, чтобы я порылась под крышкой второго сиденья. Там я нашла горшок. «Вы что, не собираетесь останавливаться все три дня пути?» Мне не ответили. Я поздно сообразила, что Академия находится не в столице, а в горах Архады, самой северной провинции нашего королевства. Это в столицу я прибыла бы свежее и красивое в своем бальном платье, а до академии я доберусь в виде лохматого чучела. Жаль, что она бы не подумала об этом и не припасла для меня дорожную одежду. Черт! Она же написала, что по сиденьям есть кофр с личными вещами. Я стукнула себя по лбу и, встав, скинула на пол подушку и плед, вытащив довольно объемный кофр, раскрыла его. Вот же я бестолочь! Прямо сверху лежали пижамы и большой до пят халат, полотенце, несколько бутылок воды и знакомый сундучок Бель. Его я помнила по пансиону. Там я нашла духи, баночки с кремами и пудрой, гребни, щетки и прочие вещи, которые так необходимы девушкам. Я тут же переоделась и протерла себя нежно пахнущей жидкостью для лица. Платье аккуратно свернула в надежде, что оно еще пригодится. Да, выходить из кареты в пижаме и халате не так эффектно, как в бальном платье, но мало кто приедет, выдержав утомительную дорогу до академии в том же виде, в каком покинул дом. «Успокойся, успокойся», — сказала я себе, вгрызаясь в галету. «Все будет хорошо. Ты — это не ты, а эксцентричная Бель». Раз она приготовила пижаму и халат, значит, сама бы не постеснялась предстать в академии в таком виде. В кофре я не нашла другой одежды, но зато Аннабель позаботилась о перекусе. В том же ящике под сиденьем я обнаружила корзинку с яблоками, домашним печеньем и коробку, где в салфетке были завернуты более сытные продукты – сыр, холодное мясо и хлеб.